Глава 5. Игра силы. Пять фигурок стояли на символах своих земель, пять совершенных изображений живых мужчин и женщин. Но почему и с какой целью? Саймон снова посмотрел направо. Крошечные ножки Алдис держала в руке волшебница. Ноги фигурки Фалька Брайант. Они напряженно всматривались в фигурки, причем в лице Брайанта. было видно беспокойство. Внимание Саймона вновь обратилось к стоявшей перед ним фигурке. Смутные воспоминания о старых сказках ожили в его мозгу. Неужели сейчас будут втыкать иглы в сердца фигурок, чтобы их оригиналы заболели и умерли? Властительница крепко взяла его за руку. Точно так же его брали за руку в карсе при изменении внешности. Другая ее рука образовала полукруг около основания фигурки в шапке. Саймон повторил ее жест, и кончики их пальцев сомкнулись. «Думайте о том, кто перед вами, с кем вы были связаны спором о власти или кровью. Выбросьте из сознания все остальное. Оставьте только его. Вы должны согнуть его, подчинить себе... И использовать для нашей пользы. Либо мы выиграем игру силы за этим столом в этот час, либо навсегда проиграем». Взгляд Саймона был сосредоточен на фигуре в шапке. Саймон не знал, смог бы он оторвать взгляд, если бы захотел. Он решил, что его пригласили участвовать в этой странной процедуре только потому, что он единственный из всех видел офицера из Горма. Крошечное лицо, полузакрытое металлической шапкой, росло, оживало. Через расстояние Саймон снова смотрел в него, как смотрел в той комнате в сердце Сипара. Вновь глаза этого человека были закрыты. Он занимался своим загадочным делом. Саймон продолжал изучать его. Он знал, что вся его вражда к Колдерам, вся ненависть, рожденная тем, что он видел в городе, их обращением с пленниками собралась воедино в его мозгу, как человек собирает смертоносное оружие из мелких незначительных деталей. Саймон больше не находился в этой палатке, где шумел морской ветер и шуршал песок на изображении сокола. Он стоял перед человеком в шапке в сердце Сипара, приказывая ему открыть глаза, взглянуть на него на Саймона Трегорта, вступить в сражение не мышц, а разумов, в сражение воли. Глаза открылись, и Саймон заглянул в их темные зрачки, увидел веки, поднятые, будто в узнавании, в признании надвигающейся угрозы. Саймон как будто заглянул в котел, в котором кипели все ужасы и беды. Глаза удерживали глаза. Постепенно уходили плоские черты лица, само лицо, металлическая шапка над ним. Оставались только глаза. Саймон чувствовал, как из его руки и из руки властительницы Эсткарпа льется поток силы. Их силы объединились. Саймон почувствовал себя нацеленной стрелой. Вначале Колдер смотрел на него уверенно. Вот он попытался освободиться от этой связи глаз, Разумов, но слишком поздно понял, что оказался в ловушке. Он боролся, не желая в своем высокомерии признавать возможность поражения. Саймон чувствовал нарастающее напряжение. В глазах Колдера появилось выражение страха. Оно сменилось ужасом, а потом все выгорело. Саймон знал, что смотрит лишь на пустую оболочку, которая выполнит его приказ так же, как рабы Горма выполняли приказы своих хозяев. Саймон отдал приказ. Сила властительницы подкрепила его. Властительница ждала, готовая помочь, но не вмешивалась. Саймон был уверен в покорности врага. Тот, который распоряжался Гормом, приведен в негодность. Барьер будет снят. Теперь у эст карпа был в крепости Горма послушный робот. Саймон поднял голову. Открыл глаза и увидел раскрашенную поверхность стола, на которой его пальцы сжимали руку властительницы у ног маленькой фигурки. Но манекен больше не был совершенным. Под изображением металлической шапки голова представляла собой гладкий пузырь из расплавленного воска. Властительница высвободила руку. Саймон посмотрел направо и увидел побледневшее лицо, темные глаза. Та, которая концентрировала свою силу на Алдис, откинулась без сил на спинку стула. Фигурка Фалька Верлейнского лежала плашмя, а Брайан сгорбился над ней, закрыв лицо руками. Его бесцветные волосы, влажные, прилипли к голове. «Сделано!» — тишину нарушила властительница. «То, что может сила, сделано!» И никогда она не действовала так мощно, как сегодня. Теперь огню и мечу, ветру и волне служить нам, если мы сумеем ими воспользоваться. Голос ее звучал истощенно. Корис ответил ей, взмахнув топором Вольта. Будьте уверены, леди, мы используем любое оружие, данное нам судьбой. Маяки горят. Наша армия и корабли движутся. Хотя земля под Саймоном качалась, он встал. Та, что сидела слева, от него быстро положила руку на стол, не коснувшись его руки. Не выразила она и в словах того отказа, который выражался в каждой линии ее тела. — Война, которая начинается в соответствии с вашей силой, — заговорил Саймон, обращаясь к ней, как будто они были одни. «Ведется по обычаям Эсткарпа. Но я не из Эсткарпа, и я знаю другие способы ведения войны. Я участвовал в вашей игре, леди. Теперь сыграю в свою». Он обошел стол и подошел к капитану, который встал и нерешительно положил руку на стол. Брайан смотрел на фигурку перед ним. Она лежала, но оставалась нетронутой. «Я никогда не претендовал на обладание силой», — сказал Брайант глухим, хотя и мягким голосом. «Похоже, я потерпел неудачу. Но, может, меч и щит послужат мне лучше». Корис шевельнулся, как бы возражая, но волшебница, которая была с ним в карсе, быстро заговорила. «Для тех, кто едет или плывет под эсткарпским знаменем, существует свободный выбор, и никто не должен мешать этому выбору. Властительница кивнула в знак согласия. Так втроем они и вышли из палатки. Корис, напряженный, живой, с прекрасной головой на гротескных плечах, с раздувающимися ноздрями, как будто он ощущал в воздухе нечто большее, чем запах соли. Саймон, двигающийся медленнее, чувствующий, как усталость охватывает его тело, но поддерживаемый желанием увидеть конец их приключений. И Брайант. надевший на голову шлем, обернувший вокруг шеи металлический шарф. Глаза его смотрели прямо, как будто привлеченные или удерживаемые чем-то большим, чем его воля. Капитан обернулся, когда они достигли лодок, ждавших, чтобы перевести людей на корабли. — Поплывете со мной на передовом корабле. Ты, Саймон, будешь служить проводником. А ты, — он посмотрел на Брайанта и заколебался, — но юноша, вздернув подбородок, вызывающе посмотрел ему в глаза. Саймон почувствовал, что между ними происходит что-то, касающееся только их двоих, и ждал, как встретит капитан вызов Брайанта. «Ты, Брайант, пойдешь с моими щитоносцами, и будешь находиться с ними». «Я», — ответил юноша с вызовом, «буду стоять за вашей спиной, капитан Эсткарпа, когда понадобится. Но в этой или любой другой битве...» Я сам распоряжаюсь своим мечом и щитом. Казалось, Корис собрался возражать, но их окликнули с лодок. И пробиваясь сквозь прибой, Саймон заметил, что юноша постарался разместиться в маленькой лодке как можно дальше от своего командира. Передовой корабль Эсткарпского флота был небольшим рыбачьим судном, и гвардейцы стояли на нем почти плечом к плечу. Остальные корабли шли сзади. Они были уже достаточно близко, чтобы видеть флот гниющий в гавани Горма, когда послышался окрик. Салкарские корабли с их смешанными экипажами из фальконеров, беглецов из Карстена и уцелевших салкаров вытянулись в линию. Саймон понятия не имел, в каком именно месте он пересек барьер во время своего бегства из Горма. Быть может, он ведет корабли прямо к гибели. Им остается только надеяться, что игра силы снимет или ослабит этот барьер. Трегер стоял на носу рыбацкого корабля, всматриваясь в мертвый город и ожидая первых признаков барьера. Или раньше на них нападет один из этих металлических кораблей? Ветер заполнил их паруса, и перегруженные корабли тяжело резали волны. Неожиданно какой-то приблудный корабль из гавани, у которого сохранилось достаточно оснастки, чтобы уловить ветер, двинулся поперек их курса, таща на своих канатах длинную ленту зеленых водорослей. На палубе этого корабля не видно было никаких признаков жизни. С одного из салкарских кораблей взметнулся шар, неторопливо поднялся в воздух и обрушился на палубу блуждающего судна. Из проломленной в палубе дыры взметнулось пламя и начало жадно поглощать сухое дерево. Корабль, пылая, уплыл в океан. Саймон, охваченный боевым возбуждением, улыбнулся Корису. Он чувствовал, что они миновали первую опасность. — Мы миновали твой барьер? — Да, если только они не передвинули его ближе к земле. Корис положил подбородок на рукоять топора Вольта, осматривая то, что когда-то было цветущим городом. Он тоже улыбался, как волк, показывающий свои клыки перед схваткой. — Похоже, что на этот раз сила сработала, — заметил он. — Теперь пора и нам приниматься за дело. Не нужно недооценивать врага. Мы именовали только первый его барьер, может быть, самый слабый. Первоначально оживленное радостное настроение Саймона исчезло так же быстро, как и появилось. Вокруг него были мечи, щиты и самострелы, а в сердце Колдерской крепости их ждало оружие, созданное наукой на столетия опередившей этот мир. В любой момент можно было ждать неожиданностей. Они уже плыли по гавани. вынужденные отыскивать проходы между полуразрушенными кораблями, а в Сепаре по-прежнему не видно было никаких признаков жизни. Угрожающая тишина мертвого города окружила воинов, уменьшая их рвение, ослабляя чувство триумфа, вызванное благополучным преодолением барьера. Корис почувствовал это. Пробившись через толпу воинов, ожидавших высадки, он разыскал капитана корабля и велел ускорить продвижение к берегу. Но тот возразил, что капитан гвардии распоряжается на земле, а здесь командует тот, кто лучше знает море. Капитан корабля не желает столкнуться с одним из гнилых корпусов в гавани. Саймон продолжал осматривать береговую линию, вглядываясь в устье пустых улиц. Он не мог сказать, чего опасается — нападение летательных аппаратов или появление на улицах целой армии. Труднее было встретиться с пустотой, чем с ордами рабов Колдера. Саймон не мог окончательно поверить в игру силы, сомневаясь в том, что если он держал в руках маленькую фигурку с расплавленной головой, они смогут одолеть то, что скрывается в Горме. Они без происшествий высадились. Часть салкаров высаживалась в разных местах, чтобы отразить возможное нападение с флангов. Двинулись по пустым улицам. по которым несколько дней назад шел Саймон, проверяя закрытые двери, осматривая темные углы. Но пока не обнаруживали ничего живого. Они уже были близко от центра города, когда встретились с первым сопротивлением. Ни с воздуха, ни от какого-то невидимого удара. Враги появились с оружием в руках и сражались так, как в этом мире сражались несколько поколений. Неожиданно улицы оказались заполненными бойцами, передвигавшимися быстро, но беззвучно. Враги не издавали воинственных криков, но надвигались молча, со смертоносной угрозой. Некоторые были в боевом наряде салкаров, другие одеты, как корстенцы. Саймон увидел среди них несколько пернатых шлемов фальконеров. Нападали не только опытные воины. Враги не думали о самосохранении, как и те на прибрежной дороге. Их первый натиск напоминал удар танка по пехоте. Саймон стрелял, а Корис работал топором вольта, пробивая дорогу через ряды врагов. Рабы Колдера были опытными воинами, но им не доставало сознательности, разума, чтобы перестроиться и лучше использовать свое численное преимущество. Они знали только, что должны нападать, пока живы, с настойчивостью безумцев. Началась настоящая бойня, от которой даже ветераны-гвардейцы ощутили тошноту. Высоко взметнулся топор Вольта, уже не блестящий, а темный от крови, и гвардейцы двинулись вперед, оставляя позади улицу, уже не пустую, хотя по-прежнему безжизненную. «Это чтобы нас задержать», — заметил Саймон капитану. «Я тоже так думаю. Чего ожидать дальше? Смерти с воздуха?» как в Салкар-Кипе, взглянул на небо и на крыши домов с беспокойством. Именно эти крыши подсказали Саймону план. «Не думаю, чтобы мы могли проникнуть в крепость с уровня земли», — начал он и услышал смех капитана. «Конечно! Но я знаю такие ходы туда, каких ни один Колдер не знает. Ведь некогда это был мой остров». «Но у меня тоже есть план», — настаивал Саймон. На кораблях достаточно веревок и абордажных крючев. Пусть один отряд идет по крышам, пока вы отыскиваете свои проходы. И, может, мы сомкнем челюсти над ними с двух сторон. — Хорошо, — согласился Корис. Отбери людей, но не больше двадцати. Дважды еще на них молча нападали отряды живых мертвецов. И все больше и больше гвардейцев оставалось лежать. В конце концов, последние рабы Колдера были уничтожены. Наконец силы Эсткарпа разделились. Саймон и 20 гвардейцев, взломали дверь дома и через густой трупный запах выбрались на крышу. Чувство направления не обмануло Трегарта. В соседней крыше виднелась рваная дыра, след его приземления на летательном аппарате. Он стоял в стороне, пока моряки перебрасывали абордажные крючи через улицу. Солдаты привязали мечи, проверили прочность своих ружейных поясов и с решимостью смотрели на две тонкие веревки над пустотой. Саймон отобрал только тех, кто не боялся высоты. Но теперь, перед испытанием, у него было больше сомнений, чем надежд. Он шел первым, цепляясь за веревку и ощущая давление второй веревки. Ему казалось, что он не выдержит и сорвется. Но вот этот кошмар кончился. Саймон отвязал от пояса третью веревку, и обвязал ее вокруг одного из столбов, поддерживающих крышу ангара. Летательные аппараты, которые он вывел из строя, стояли на местах, но открытые капоты двигателей и разбросанные инструменты свидетельствовали о том, что здесь шла работа. Почему она не была закончена, оставалось еще одной загадкой. Саймон приказал четверым солдатам охранять крышу и веревочную дорогу, а с остальными начал вторжение в крепость. Та же тишина, что господствовала в мертвом городе, окружала их и здесь. Они прошли по коридору, спустились по лестнице, миновали двери и слышали только биение собственных сердец. Неужели крепость покинута? Они шли в самое сердце слепого, закрытого здания, ожидая каждую минуту нападения отряда одержимых. Свет становился ярче. В воздухе чувствовалось какое-то неуловимое изменение, которое свидетельствовало о том, что эти уровни покинуты. Наконец, отряд Саймона подошел к каменным ступеням, которые он так хорошо помнил. В конце лестницы начинается серое колдорское покрытие стен. Саймон наклонился, прислушиваясь. Далеко внизу он услышал звук гудения, такое же ритмичное, как удары. Его сердце.